Забавно. В ее глазах я уже мудрец, знающий ответы на все вопросы. В этот момент мой телефон тоже звонит. Соединяюсь. В трубке хриплое карканье адвоката Ройзмана. Гвидо, Белку закрыли. В смысле? Нашлись новые улики. Короче, ее посадили. Она в тюрьме. Глава девятая. Фотограф Агеев. «Беги, кролик, беги! Ран, Форест, ран! Не тормози, не расслабляйся, мчи! Лола, шнелле, шнелле, вперед!» Когда нужно подстегнуть дряхлеющий мозг, помощь поп-культуры бесценна. Яркие образы марафонца Тома Хэнкса, красноволосой спринтерши Франки, потенте в перемешку с развивающимися по ветру ушами неизвестного соблезубого грызуна бомбардируют мои сонные клетки. И кажется, что несмотря на предательские светофоры Несмотря на ограниченный спидометр тачки, я несусь, как космический спутник, через руины мегаполиса и сквозь время, пытаясь обогнать его. «Беги, Митя, беги!» Белку закрыли. Белка в тюрьме. Голос Анки, сообщивший мне об этом по телефону, был сух и спокоен. Никакой улыбки, без которой мне Анку уже не представить. Если я что-то понял об этой женщине за два дня знакомства, то могу судить, что ее тон говорит о крайней степени волнения. Такого финта судьбы мы не предполагали. Подробности известны только Ройзману. Договариваемся с Анкой встретиться у него в офисе, в точке силы, где наверняка пересекаются все информационные потоки. Когда я подъезжаю, Анка в приемной адвоката уже глотает кофе из большой черной кружки. «Ждала тебя, чтобы не пришлось повторять», — коротко бросает она вместо приветствия. В такие моменты слово «привет» действительно кажется неприличным. Ее губы сжаты, в глазах колючки пальцы слегка дрожат. «Такой я вижу ее впервые». Миниатюрная секретарша даже не пытается сдержать наш напор. Благоразумно отходит в сторону, чтобы спасти дверь и позволить нам ворваться в кабинет многорукого Шивы, который разговаривает по трем телефонам одновременно. Поскольку руки у него заняты, Ройзман бровями приказывает нам заткнуться, обуздать гнев, эго, амбиции и прижать задницы за столом для конференции. Уф! Выключив последнюю из трех трубок, он вместо приветствия шумно демонстрирует свою озабоченность. «Ничего утешительного не скажу. Против нее появилась веская улика. И моя версия о суициде, он обреченно дирижирует в воздухе рукой, разваливается версия к чертям». «Какая улика? Объясните толком, подробно, по порядку». Мы с Анкой перебиваем друг друга. Я думал, вы в курсе. Когда все произошло, следователь отправил на экспертизу, ну, много чего отправил, в том числе и частицы из-под ногтей убитого. А белку, как основную подозреваемую, обследовали на предмет синяков, кровоподтеков, в общем, следов, которые указывали бы на то, что она участвовала в борьбе. Сегодня днем пришли результаты экспертизы. У Славы под ногтями оказались частицы кожи с ее ДНК, а у нее, в свою очередь, были зафиксированы свежие царапины на плече и на шее. «На шее это я!» — подает голос Анка. «Аксессуар такой для нее сочиняла». «Неважно», — вздыхает Ройзман, Все это уже не имеет значения. Главное, что у него под ногтями частицы ее кожи. Очень веский аргумент в пользу того, что между ними была борьба. А значит, белка... Короче, она могла убить его. Да они все время, с момента своего знакомства, только и делали, что боролись». Противостояние полов, усиленное противоречивостью характеров и патологическим артистизмом двух личностей. Анка вскакивает и снова падает на стул. Не пройдет. Белка уже успела заявить следователю, что царапины носят сексуальный характер. Только обычно в пылу любовных игр женщины оставляют отметины мужчинам, а не наоборот, так что... «Не знаю, не знаю». Ройзман щиплет свою редкую бородку и старательно отводит глаза. «Слушайте!» «Я громко стучу ладонью по столу. У меня появились факты, которые могут стать доказательством ее невиновности». Я тороплюсь, говорю сбивчиво, но уверенно. «Ран! Форест ран!» Я обследовал место происшествия и обнаружил, что кусок асфальта, на котором была кровь Славы, вымыли с порошком. — С каким порошком? — недоумевает Ройзман. — С порошком? — Пучит глаза Анка. — С обычным порошком, со стиральным. А главное, я пристально смотрю на Анку, приглашая ее подтвердить сказанное. — Мы... Они, в общем, литерные, произвели небольшой опыт. Литерные — это те ребята, друзья-белки, которые были в квартире в момент происшествия. Вчера на одном мероприятии они показали все происшествие со сцены, как спектакль, как инсценировку. «Мистерия жизни и метафизика преступления. Бесстрастно поправляй танка». «Ну и что?» «Недоумевает адвокат. А то, что в роли убийцы они изобразили Гвидо, продюсера Белки, собственно, вашего нанимателя. А я в это время был рядом с Гвидо и наблюдал его реакцию на постановку. Он волновался, он выдал себя. Я уверен, он убийца». «Молодой человек!» Этими двумя словами Ройзман умудряется вылить на меня ведро скепсиса и желчи. Представьте, что я, опытный уважаемый адвокат, все это повторяю в суде. Асфальт вымыли с порошком, а фотографу Агееву показалось по реакции продюсера, обвиняемой на спектакль, в котором его продюсеры изобразили... В роли убийцы, что этот продюсер и есть убийца. Каково? После такой речи я могу попрощаться со своей практикой, а вы с вашей подругой лет на десять. Если прокурор попадется незлобный...